Глава 41. Мы с Симой, очевидно, по территориальным делам, я не помню, поехали в Ленинград зачем-то. Я помню просто это уже после смерти Сталина. И помню, как мы возвращались на стреле, а у нас жил такой очень близкий, любимый самый друг Вики Некрасова, такой Исаак Григорьевич Пятигорский. Это был простой киевский инженер но абсолютно очаровательный человек, исключительный доброты и души, и Вика его очень нежно любил. Он жил у нас, и я помню, как я, утром мы открываем дверь, и он стоит раздетый в пижаме и сотрясает газету, где был дан отбой, где было сказано, что все эти обвинения против врачей и ошибочны ошибочно и ничему не соответствуют. И это чувство Счастье, очищение какого-то, я не могу... Счастье, вот это была минута настоящего счастья, что как бы отошли от какого-то безумия. Можно считать, что с этой даты, 4 апреля 1953-го, начинается оттепель. Это еще не оттепель, но тем не менее. Конечно, многие продолжали восхвалять Сталина, многие говорили среди писателей, художников, что нужно возвеличивать его образ в кино, в театре, в изобразительном искусстве. Константин Симонов утверждал, что до конца века Сталин должен оставаться единственной темой для вдохновения. И все же через какие-то недели, месяцы поползли уже первые статьи другого порядка. А главное – стали появляться люди. Стали появляться люди. Стали выпускать людей. То тут, тут услышишь, кто-то вернулся. Там услышишь. Их окружали, о них говорили, передавали то, что они рассказывали. Как-то немножко приподнялась завеса над тем страшным и темным, что творилось. Страх, который был связан со смертью Сталина, он очень быстро улетучился. Когда думали, что будет еще хуже, как-то от того, что люди стали возвращаться, Это дело, уверен, что хуже не будет. Во всяком случае, будет не хуже, а может быть, будет и лучше. Теперь вместо одного было четыре хозяина – Маленков, Хрущев, Берия и Молотов. Маленков сразу стал популярен среди колхозников, потому что чуть-чуть облегчил их тяготы, снизил налоги. Повсюду о нем говорили, как о спасителе, в очередях, на рынке, в электричках. Его фотография висела в избах рядом с иконами. Никогда не забуду историю, которую рассказал мне наш друг Володя Тендряков. Теперь его мало знают, вообще это замечательный писатель, один из лучших прозаиков 60-х годов, из самых честных, правдивых, искренних авторов, писавших про деревню, что было тогда чрезвычайно важно». Он поехал навестить свою мать в родное село, где-то на севере в полусотни километров от железной дороги. На станции его никто не встретил и пришлось заночевать в каком-то доме неподалеку. Там был парнишка лет 9 десяти Володя угостил его куском сахара. Мальчик не взял. Он принял сахар за мел. Он в жизни не видал куска сахара. Мотина сестра Полька которая была не в состоянии сдать в колхоз столько масла, молока и яиц, сколько от нее требовалось, приезжала два раза в год в Москву, чтобы их закупить и сдать в колхоз. А поскольку денег у нее не было, в магазин шла я, и мы вместе с ней выстаивали по нескольку очередей, чтобы закупить нужные 20 кило масла, так как в одни руки отпускалось не больше двух килограммов. И вот с ведрами масла и яиц и с мешками проса Она триумфально возвращалась в свой колхоз. Электрички были набиты тысячами таких женщин, навьюченных мешками и возвращавшихся к себе в деревню. Помню, однажды в электричке незнакомый парень, простой, лет 22-23, мне вдруг сказал, «Знаете, что они везут? Хлеб. Поглядите на эти мешки. Они из столицы везут в деревню сухари до да баранки. Россия-то пропала». Однако первые шаги нового правительства вселяли осторожную надежду. Летом 1953 года Сима был с театром Станиславского в Одессе. Я поехала к нему, взяв с собой Павлика, которому было тогда четыре года. Однажды утром мы провожали Симу на репетицию и шли по центральной аллее Приморского парка. Вдоль по обеим сторонам стояли огромные портреты членов политбюро. Вдруг мы услышали какой-то странный звук. Мы прошли еще немного и увидели невероятную сцену. Четверо мужиков с топорами крушили портрет Берии. Подошел Симен-коллега, остановился как вкопанный, потом тихо сказал. Ребята, это фашистский переворот. Так мы узнали о падении Берии.